Теперь надо рассказать вам, что же в ту ночь под Рождество делалось без кузнеца на хуторе близ Вы помните, что Вакула бросил мешки с поклонниками солохи по улицы? И кто же, вы думали, их нашел? Никак не хочет давать вина в долг, клятые баба. Э, э, Вишь, какие мешки-то кто-то бросил на дороге, а? Экие страшные мешки. Хм, утащить скорее, чтобы никто не увидел, а? Ну ка, я возьму. Ну... Нет. Одному быть тяжело нести. А, вот как нарочно идет ткань, валенка. Эй, помоги, добрый человек, а? Мешки несть, а? Кто-то коледовал да и кинул посреди дороги, а добром разделимся пополам, а? Давай-ка выдернем палки из плетня, положим на их мешки и понесем на плечах. Вот. А ну-ка. Взяли. А -а -а. Ну, куда же мы понесем? В шинок. Ну, бы и я так думал, что в шинок. Но ведь проклятая шинкарка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли. <хух> а мы отнесем в мою хату. Нам никто не помешает, жинки нет дома. Да точно ли? Нет дома. Слава Богу, я не совсем еще без ума. Черт либо принес меня туда, где она-то. Она, думаю, протаскается с бабами до света. А ну, заходи в тени. Вот так. Вот. не лезет. Вот здоров дьявол. Вот тебе на батюшки. Ой, вот это хорошо. Да вот хорошо. это хорошо, что наколидовали столько. Да, да. Вот так всегда делают добрые люди. Да, Только нет, нет, я думаю, где-нибудь подцепились. Да, да, а да, ну, да. покажите-ка мне сейчас ваши мешки, слышите? Покажите сейчас же а ваши мешки. Тебе какое дело? Мы наколи а не ты. Да. Лысый черт тебе покажет, а не мы. Нет, нет, ты мне покажешь негодный пьяница. А вот тебе. А, тебя. а, вот а тебя. мне? Ну как ты? Тебе? Ты, ну-ка ну ткачь. Ах, хватай ее сзади, а я сзади. ей сейчас зарежу. Ну-ка убежала? Ну вот я вам да Я ты вам ж... покажу, как По честных обижать. А ты ну, а теперь а, да. развяжу мешок. <свят> да тут целый кабан. Пошла прочь. Ну пошла, это наш кабан. Ну ступай, ступай, чёртова баба, это не твое добро. Сушки. Что же она, дура, говорит, кабан? Это же не кабан. Это не кабан. Это кум. Это а кум. ты думал, кто? Что? Славную я выкинул над вами штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть местной свининой? Ну, постойте я вас порадаю. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросёнок. или иная животность. Подо мной быстро. Постоянно да? что-то А Ну, а, ну э -э а мы, мы сейчас мы его, его, достали. его достанем. Как бы не так. Да. Я уже тяну да. того порося. За... Ну, о! Ой, ой, с нами крестная сила. О, и другое еще. А, а, а. а. Это дьяк. А! Вот тебе, Айда Солоха! посадить в мешок. Тут-то я гляжу у нее полные хата мешков. Вот. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. Айда Солоха, вот. Тебе и Охохох, ох, ох, грехи наши тяжкие, но я пошел. Ох, ох, ох. <связывая> <связывая> Теперь посмотрим-ка, что в этом наибольшем мешке. А ну к человече, прошу не погневаться, что не называем по имени отчеству. Вылезай из мешка. Так это ж голова! Должно быть, не на дворе холодно. Морозец есть. А... Позволь тебя спросить. Чем ты смазываешь свои сапоги? Смальцем или дегтем? Дёгтем лучше. Mm. Ну, прощай, чуп. Прощай, голова. Ай да, Солоха! Эх, да кого человека засадить в мешок, а? Вишь, чертова баба, а? Вишь, проклятая баба! А поглядеть на неё, как святая! Пойду однако до хаты. Вишь, проклятая баба! Ну, погоди, попади.